Глава 42. За первую неделю декабря снега навалило столько, что целыми днями улицы бродили снегоуборочники, по обочинам росли сугробы, а на дорогах все равно наблюдался коллапс, и даже в качестве пешеходов передвигаться было тяжеловато. Природа решила выполнить норму по осадкам за неделю. Вытащил меня Даниил из очередной снежной буксовки и отряхнул пальто, которое тоже из темно-серого превратилось в почти белое. Я последовала его примеру и сбила снег с его куртки. Я бы и дальше продолжала выбивать его, стоя посреди тротуара, если бы он решительно не потянул меня вперед. «Хватит трусить!» — склонился он к моему уху, а потом легонько поцеловал в щеку. «Ты уже решилась?» «Кстати, далеко нам еще. Такси у нас вызвать так и не получилось, а автобус увяз в снегу, не довезя нас до нужной остановки. Вот и пришлось две остановки пробираться по бездорожью, чему я лично была только рада. И да, я трусила, как мы трусим перед тем, чем сделать то, что вообще не хотим делать. Завтра мы поедем домой, а сегодня я решила навестить родителей. Не сама решила, меня уговорил Даниил и лично вызвался отвезти даже. Уже почти пришли, видишь, шлагбаум? На территории коттеджного поселка попасть можно было только через шлагбаум. Пропусков, правда, не требовали, и я всегда неудоумевала, зачем он тут нужен. Но дело обстояло именно так. Мы приблизились к заграждению, и Даниил затормозил. «А далеко твой дом?» — разглядывал он коттеджи. «Да он, он самый большой!» — усмехнулась я. «Видишь? Бежево-белый!» — указала еще и пальцем для верности. «О, да ты у нас богатая наследница!» — простодушно улыбнулся Даниил. А я вдруг вспомнила, что он и раньше также реагировал на состояние моих родителей с полном отсутствием малочности. «Знаешь, я пока понятия не имею, чем займусь в этой жизни, но уверен, что достигнуть смогу многого, и что ты у меня ни в чем не будешь нуждаться». Он так говорил, и я ему верила. Сейчас же я точно знала, что тогда он как в воду глядел, ведь он и правда сумел достичь немало. У него свой бизнес и довольно успешный. Яркая индивидуальность, что притягивает к клиентуру. И я не сомневалась, что он пойдёт дальше и станет еще более успешным. Собой я тоже могла гордиться, но еще больше гордилась им. «Я тебя подожду тут, иди», — указал Даниил на небольшую березовую рощицу. Я же застыла, как вкопанная. Он и раньше провожал меня до шлагбаума и ждал в этой роще. Никогда нога его не ступала на территорию поселка, ни разу. «А почему ты хочешь ждать меня именно тут?» Я имела в виду рощу. «Ну, не знаю даже», — немного растерялся Даниил. «Просто она рядом», — неуверенно добавил. «Пошли со мной», — схватил я его за руку. «Побудешь в тепле, подождешь меня в домике охраны». Я бы и в дом родителей его смело привела, не опасаясь ничего. Былые страхи улетучились безвозвратно, и я не сомневалась, что худшее, что нам грозит, это родители попросту не обратят на Даниила внимания, будут смотреть на него, как на пустое место. Но не плевать ли нам? Конечно, плевать. А если он думает иначе, то он может остаться в домике охраны. «Нет, иди одна!» — улыбнулся Даниил. «Я там буду лишним, и если ты волнуешься, что я тут замерзну, то буду ждать тебя вон там!» — указал он на небольшой торговый центр. «Ну, ладно». Продолжал я неуверенно топтаться рядом, всей душой не желая уходить. «Поцелуй меня, Даня!» Резко повернулась к нему, прильнула и попросила. «Мне это было необходимо, чтобы получить живительный заряд, и попытаться с честью выдержать испытания. «С удовольствием». Обхватил он мое лицо руками и прижался к губам. «Знаешь, когда ты меня так называешь, то я испытываю что-то странное». Проговорил, когда поцелуй прервался. «Что ты испытываешь? Как будто только так ты и можешь меня звать, что только так и правильно». смущенно улыбнулся он. «Значит, отныне я буду звать тебя только так». Звонко чмокнула я его в губы и отскочила. «Если и дальше продолжу обнимать его и целовать, то никуда не смогу уже пойти». К родительскому дому шла быстро и не оглядываясь, и размышляла над тем, что очень быстро Даниил для меня стал тем Даней, каким и был раньше. «Вы по какому вопросу?» Донёсся до меня из селектора голос охранника. Голос показался мне незнакомым, значит, охрана тут сменилась. «Я к хозяйке?» Растерялась я в первый момент. «Хозяйки нет дома!» Тут же последовал ответ. «А хозяин дома?» Прочистила я горло. «Матери нет, ну не уходить же мне теперь. Завтра мы уезжаем, и я обещала Даниилу, что доведу это дело до конца». «Хозяин дома, как вас представить?» «Скажите ему, что пришла дочь». Не придумала я ничего лучше. Теперь факт нашей встречи с родителями находится в руках отца. «Если он решит, что не хочет меня видеть, а такой вариант я не исключала, то так тому и быть». Прошло не больше минуты, прежде чем раздался щелчок, и ворота принялись разъезжаться. На аллею перед домом я ступала с легким душевным трепетом. Все здесь было мне знакомо, и за годы даже не изменилось. Все тот же сад, ухоженный и белоснежный сейчас. Площадка для барбекю, беседка, сауна — все как раньше. Дверь в дом была не заперта, тоже как всегда — Помнится, её мы запирали только на ночи, когда в доме никого не было. Но последнее случалось редко. В доме всегда жила домработница, а не была приходящей. Вот и сейчас навстречу мне выбежала сухопарая женщина лет сорока в форменном платье и в белом переднике. «Здравствуйте!» Радостно так улыбалась мне она. «Здравствуйте!» Вежливо отозвалась я. Женщина мне тоже была незнакома. Раньше тут работала Мила Сергеевна много лет. Она была и домработницей, и поварихой. Получается, ее тоже сменили, а жаль. «А вы Настя, да? Ой, простите, Анастасия Александровна! Елизавета Максимовна предупреждала о вашем приходе!» «Но надо же, меня тут ждали, оказывается. Но я так и не поняла, какие эмоции во мне вызвало это открытие. Она с утра уехала в салон, ничего страшного!» Перебила я женщину. «А отец?» Когда собиралась сюда, лелеяла мысль, что именно с отцом мне не доведется повидаться. Помнится, я и раньше, когда жила в этом доме, могла не видеть его неделями. «Александр Викторович ждет вас», — закивала домработница. «Где?» «Он в кабинете». И еще одна странность. Раньше в кабинет отца заходить без надобности запрещалось. Видно, за эти годы многое тут поменялось. «Хорошо, спасибо». «Вас проводить?» «Спасибо, где кабинет, я знаю», — почувствовала я, как губы кривит усмешка.